Галочка, ты одна, спросила меня Бася, выдержав приличную паузу. Я оглянулась на Венгу, подающую мне жест рукой. Ну, в принципе, пробормотала я, так как движение руки о до конца не поняла. То ли она не хочет говорить с Басей, то ли не хочет, чтобы Бася знала о ее присутствии, то ли она просто подавилась слюной и просит постучать ее по спине. Ты не поверишь. — Что сейчас со мной случилось? — воскликнула она, заставив меня помрачнеть. Вот такое начало не предвещало ничего хорошего. — Может, мне и не надо? — вздохнула я. Но Бася уже началась как циклон или как снежная лавина. Ее уже было не остановить. Мне звонило сухих. Возбужденно выкрикнула она. «Сама мне позвонила!» «Сухих?» — опешила я. Этого действительно никто не ожидал. После того, как мы заявились к ней на работу, особенно если учесть, что мы были тотально неправы, были, так сказать, введены в заблуждение басей и стасовыми трусами на территории Анькиной квартиры. «Сухих?» — одними губами переспросила меня Венга. Видимо, она все-таки не хотела выдать своего присутствия, но я решила хоть как-то ей отомстить за за то, что она меня вычислила. «Мы тут с Людмилой в Старбаксе сидели. Сейчас вот детей с площадки забираем. А ты где?» — уточнила я у Пасси. Подруга проигнорировала и мое сообщение об Венге, И мой вопрос. «Ты понимаешь...» Она позвонила и сказала, что ей надо со мной встретиться. — Ей? Со мной? Ты, ты представляешь? Ну, я ей, конечно, сказала, что между нами теперь нет ничего общего, и что с такими, как она, я даже в поле не сяду справлять нужду Бася. Фу! — пробормотала я, но на то Бася была киношницей, чтобы не обращать внимания на мнение общественности. Но она только усмехнулась. — Нет, ты представляешь? — и сказала, что мне бы лучше приехать. Если я не хочу пропустить все самое интересное. Мол, она готова сделать официальное признание. Прикинь, да? Ну, тут я, естественно, задергалась. Кто ее знает, может быть, встретиться с ней, а? Так ты еще не согласилась? Искренне удивилась, я не была такого случая, чтобы басю приглашали выслушать самую свежую сплетню, она бы еще задумывалась и еще бломалась. Может, ей это хватку, а? — Профессиональное истирание. — Ну, конечно же, я согласилась. Призналась она, успокоив меня. — Но я не хочу идти одна на эту встречу. Это может быть небезопасно. Ты же знаешь, в какой она физической форме. А я что? Что? У меня же нет времени качаться в тренажерке. — Ты думаешь, она хочет с тобой подраться? — удивилась я. Она сказала, что хочет поговорить. Но Кто знает, как оно там пойдет дальше, — хмыкнула Бася, — знаешь, как на гангстерских разборках. Они там тоже встречаются, чтобы чисто поговорить в каком-нибудь старом гараже на отшибе, чтобы, если разговор перерастет в стрельбу, никто ничего не услышал, и приходят на такой разговор вооруженными до зубов, а я чем хуже. — Я вооружена только ребенком, который умеет визжать. На сверхзвуковой частоте поделилась я, глядя, как Элька вырывает из рук Авенгиной дочки Кристины плюшевого дракона. Авенга внимательно, слушая разговор, тоже подала голос. — У меня есть монтировка в машине. Муж ее там держит, на всякий случай. — Случай настал! — торжественно провозгласила, услышав слова Авенги Бася. — Так у нас созрел план. Встречу было решено провести прямо сейчас, тем более, что на завтра уже были расписаны мероприятия у Баси и у Авенги. Сначала мы хотели в традициях гангстерских боевиков заманить сухих на парковку и там с ней поговорить в кавычках. Потом Авенга вспомнила, что там повсюду видеокамеры и предложила все-таки встречаться на нейтральной и открытой территории, где-нибудь в городе. «Можно будет посидеть в моей машине?» — предложила она. — В ней камер точно нет. — Не боишься, что придется потом смывать следы крови в салоне? Помнишь, как у Дарантина? — Слушай, а может быть, нам стоит позвать еще и Марлену? — закинула идею подоспевшая Бася. — Нет! — хором крикнули мы с Авенгой и переглянулись. Бася опешила, и я тут же добавила. — Ну зачем ее беспокоить? Она замужняя женщина, у нее сейчас наверняка какие-то планы, мы ей потом все расскажем. «Да — Да? — недоверчиво хмыкнула Бася. — Пока она будет собираться, сухих может передумать, заляжет на дно, ищи ее потом. Спасла положение Овенга, у которой, кстати, никаких проблем с враньем. — Может, попросить ее у мастер-класса? классе Ты права, — согласилась Бася.